Глава 33. R24. У тебя тоже ощущение, будто нас заманивают в ловушку, шепчет. Мои сенсоры сканируют только одного киборга. Что-то не так. Мел взволнованно касается моей руки. Снова удивляюсь, каким же это образом она умудряется заметить, почувствовать перемены внутри меня. Очень странно связываться через внутренние каналы с няней которая хоть и кибернетическая, без всякого там осознания, но с детства постоянно была со мной, заботилась обо мне. Ты к ней привязан, кивает Мэл. Пожимаю плечами. Разумеется, привязан. В детстве я вообще не понимал, что она не живая. Обижался, злился, ждал утешения, наверное. Зато подростковый период прошёл проще. Она никогда не оскорблялась на ты мне не мать или выключись, в программу обеды не заложены. И всё равно, принимать от неё сигнал, ощущение почти дикое. Даже не думал, насколько оно выбьет меня из колеи. Мэл молчит, но словно всё понимает. Вдруг берёт мою руку, сжимает пальцы. Чувствую её тепло, машинально просматривая отчёт тактильных сканеров. Так и поднимаемся, не хочу её отпускать. Мне действительно нужна сейчас поддержка. Не ожидал, что будет настолько тяжело. Входной люк открывается, зетка привычно проегает на плечо. Слышу шуршание мягких песцовых лап на полу. Пушной, похоже, тоже мылится за нами, настороженно прижимает уши, принюхивается. Стоянка для мелких сутёнышек прямо на крыше. Виола выпускает нас, вход в дом поддаётся под натиском моих паролей. Не могу избавиться от ощущения, что веду к себе каких-то предателей. И это я не омел, а своим чурбани, скорее. Зачем-то ведь меня в нём заперли. В одной из дальних комнат начинает двигаться старушка Ольве. Впрочем, старушка — это я так. За двадцать с лишним лет моей жизни она почти не изменилась. Немного устарела разве что, да подглючивает временами. Но отец почему-то не стал ее менять, и я этому рад. Милагрен, да, Мюара Грошесов, конечно, великолепен. Но мне нравится, что он не крикливый и не показушный, а именно удобный. Шикарные панорамы на круговых галереях, откуда просматривается город с одной стороны и бескрайний океан с другой. Уютные комнаты, с любовью обставленные, немного жутко смотрятся пустыми. Некоторое время идём перетекающим пространством, лишь гулко отстукивает обувь по сверкающим полам. Это моя половина. Разрывает гнетущую тишину голос принца. Вот сам по своему Как же ему тяжело. Не представляю. Продолжаю держать за руку. Точнее, уже он меня держит, не отпускает. И я знаю, что ему это нужно. Нужно пройти это испытание и желательно не в одиночку. Спереди раздаются тихие, почти неслышные шаги, какие присущи домашним киборгам. А через несколько мгновений появляется женщина. Довольно молодая, около 30 по людским меркам. Киберге мог регулировать процесс старения. Хотя, возможно, есть только и есть. Рост детей-клонов ведь проходит скорее. Ольве. Тихо произносит Кер. Его рука чуть дрогнув, сильнее сжимает мою. Нянька, значит. Удивительно, она даже похуже на него, настоящего. Хочу сказать, но вовремя прикусываю язык. Ни к чему бередить раны, да и, может, Мне просто показалось. Разглядываю с интересом. Она очень хорошо выглядит. Тщательно одета в чистенькую с иголочки вишнёвую домашнюю униформу. Волосы стянуты в тугой узел, на лице лёгкий макияж. Просто образец для ребёнка. Киборги смотрят друг на друга. Понимаю, что у них там идёт свой дополнительный обмен информацией. Видимо, он убеждает её в том, кто он на самом деле. Интересно выдастся ли Нянки создаются достаточно гибкими и разумными, всё-таки им доверяют детей. Но не уверена, что такая возможность будет её уму по зубам. Хотя Кэран она хоть и задаёт вопрос, но без особенного удивления, скорее ожидая хозяйского подтверждения. Он кивает, резко ванна. Ты изменился, выдаёт нянька. Кэр сжимает зубы, а мою руку почему-то выпускает. «Ну, ты знаешь всё, что должен знать молодой господин», — добавляет Ольве. «Ну, логично. Она не задаётся вопросом, возможно ли происходящее, а просто сравнивает информацию, которой он владеет. Молодой господин морщится от такого обращения, но ничего не отвечает». «Ты знаешь, где отец?» — спрашивает. «Он оставил вам послание», — огорошивает Ольве. Переглядываемся с недоумением. Кибернетическая нянька неодобрительно косится на прибли지вшегося к моим ногам псца, при этом почему-то абсолютно не реагируя на зетку. Однако, похоже, получает приказ от Кэра не трогать их. Поворачивается, но как-то странно, словно поперёк нашего движения и идёт совсем в другом направлении. Мельком оглядываюсь. Вокруг не то комнаты, не то залы, не то просто зоны, чуть по-разному оформленные. Диваны, столики, Где-то вдали поблескивает поверхность бассейна, в одном месте собрано несколько музыкальных установок. Представляю себе, как они грохотали на весь дом. Но мы проходим в широкую зеркальную дверь и оказываемся на другой половине. Заметно, что здесь живёт совершенно иной человек. Более взрослый, более непоколебимый. Привыкший всё решать, находиться в роскоши и, похоже, менять женщин. Даже не знаю, откуда у меня это ощущение. Просто какие-то штрихи словно привлекают именно женское внимание, призваны продемонстрировать силу, дороговизну и власть. Большое пространство, прямые линии, всё чётко и почти монохромно. Проанализировать не успеваю. Ольви заводит нас в кабинет. Такой же светлый, просторный, с единственным тёмным столом и рабочим креслом. На столе ничего. Идеально. Почти стерильная чистота. Наверное, должны быть скрыты шкафы с какими-нибудь документами, но глаз их не отличает. Только едва уловимое мерцание панели из кина чуть над столом. Кэрх хмурится, смотрит мрачно, как нянька активирует эту панель, выживая та кошка с гербом Ламана. Голубая планета с двумя характерными материками и название полуаркой. Над столом вспыхивает объёмное изображение Авина некогда красивого, но уже не молодого мужчины с лёгкой проседью. Кэр, кашлянув, произносит Владелец Ломана. Я с удивлением наблюдаю на волевом лице не свойственные ему следы волнения. Сынок, если ты видишь эту запись, значит, меня уже нет в живых. Но Кэр взмахом останавливает показ, оборачивается к Ольве. Нет в живых. Что это значит? Как, когда он оставил запись? Ольве несколько мгновений смотрит на него неосмысленным взглядом, похоже, перебирает внутри себя данные. Датчик у сердца, отвечает наконец. Он поставил себе специальный датчик. Как только сердце перестало биться, датчик послал сигнал, и запись активировалась. Мне жаль, хозяин. Даже эти слова звучат не по-настоящему, не искренне. Всего лишь программа посчитала, что они уместны. Карен стоит мрачнее тучи, снова осторожно сжимая его руку. Может, ещё не всё потеряно. Может, датчик просто отключили, послали неверный сигнал. Хочу сказать, но при взгляде на лицо моего киборга не рискую. Он и без меня это прекрасно понимает. Только обмануться не хочет. Снова активирует застывшее изображение. Но это означает, что ты жив, сынок. Чему я безмерно рад. Я несколько раз переписывал эту запись и каждый раз обещал себе поговорить с тобой лично. Кэр становится ещё мрачнее. Похоже, столько эмоций, такие слова слышать от собственного отца для него слишком непривычно. И, пожалуй, даже страшно. Сынок, я хочу, чтобы ты посмотрел её один чтобы рядом не было никого, даже киборгов, особенно киборгов. Ольве. Произносит Кэррен, снова остановив показ. Ты слышала просьбу папы? Так, да, господин, с вашего позволения. Чуть поклонившись, она выходит. Тоже пытаюсь забрать руку, но Кэр не отпускает. Останься, Мел. Просит чуть слышно. Киваю молча. Кибер ждёт, пока зоняня за не закроется дверь и запускает продолжение. Надеюсь, ты один, Кар. Я очень надеюсь, что ты меня поймёшь, сынок, и простишь. Я был молод, и на тот момент это оказалось мне лучшим решением. Авин подавляет тяжёлый вздох, резко дёргает головой, словно в желании отбросить назад волосы, но они у него слишком короткие, выстриженные. Мне не удавалось встретить женщину, которую я смог бы полюбить. Все они охотились за богатством, положением и славой, но ни одна не выдержала проверку, когда я признавался, что ламан на самом деле принадлежит не мне, и предлагал тайно спешно уехать. Ни одна не согласилась. На какие-то мгновения задумываюсь как всё-таки повезло моим родителям, что они встретились, когда папа ещё не был главой Кибериума. А с другой стороны, не представляю, чтобы мама ушла от него, от нас, только потому, что он разорился. Именно в тот момент начали появляться первые киборги. Продолжает мужчина с голограммы. Нет. Бормочет Кэр и до меня начинает доходить. Волосы становятся дыбом, По спине бежит озноб, и я безумно, просто отчаянно надеюсь не услышать того, о чём уже догадался Кэррон. «Я был молод, сынок», — словно услышав его, оправдывается отец. «Ты ведь знаешь, клоны — это те же люди, с тем же генофондом, и даже улучшенным, ну кому нужны киборги с болячками?» «Да, они стерильны, но это дело пары миллионов» и хорошего специалиста. И то и другое мне удалось найти. Программа операции для медибокса под контролем первоклассного хирурга, и женский клон вполне способен родить. Так я обзавёлся сыном и обезопасил нас с ним от претенденток на наше капиталы. Но совершенно не подумал, что ему не будет хватать обычного материнского тепла. Авен делает небольшую паузу, позволяя себе тяжёлый вздох. Знаешь, потом, когда начались все эти свистопляски с осознанными, я очень хотел, чтобы и она оказалась такой. Но Ольве из первых экспериментальных партий. Я часто возил её на усовершенствование, доработки, добавлял новых функций и лучшее программное обеспечение. Ты вряд ли помнишь, я старался делать все быстро и тихо, чтобы ты не замечал ее отсутствие. Я очень много вложил в нее, но она так и осталась бездушной кибернетической нянькой. Ох ты, Шангидрид, никогда даже не предполагала, что возможны такие последствия. Не знаю, думал ли о них наш папа, создавая Кибериум, но ведь наверняка отец Кэрона Не единственной, кому пришла в голову столь гениальная идея. Эти клоны, эти киборги. Я с детства привыкла считать их нашими друзьями, и помощниками, но никогда не понимала тех, кто выступал против. Но сейчас, глядя на Кэра, который стоит в тени тучи, вдруг начинаю осознавать, что у этой проблемы есть столько сторон, которые нам ещё предстоит изучить и разгрести.